Разговор со Светланой. Не подчиняйся общественному мнению. Не хочется замуж и не надо. Меня зовут Светлана, мне тридцать шесть лет, разведена, есть дочь. В последнее время меня стали одолевать родственники и подружки. Ты же еще молодая, выходи снова замуж, а то потом будешь никому не нужна. Познакомили меня с парнем. Но однажды на одном из ваших семинаров поднимался вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. И когда я вернулась домой и посмотрела на своего избранника, то поняла, что он не подходит под нужные стандарты, которые обсуждались у вас на семинаре. Я быстро в нём разочаровалась. И я поняла, что на самом деле это увлечение нужно было мне, чтобы не заниматься делами. Вопросы, на которые я натолкнулась, когда разводилась и потом долго жила одна, казались мне трудно выполнимыми в то время, но сейчас я уже их почти решила. Что касается создания новой семьи, у меня возникли вопросы. На бессознательном уровне я хочу выйти замуж, ведь я пол жизни была замужем, а сейчас одна, и это как будто непорядок. Хотя сознание на данный момент мне подсказывает, что замуж не надо.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 Возможно, ты ещё не дожила до своего звёздного сексуального часа. Поэтому тебе немного надо подождать. Яблочко же должно созреть. А то, что ты бросила парня, я считаю, что правильно сделала. Я его видел. Он чистый ребёнок, дешевле тебя. Он давно остановился в развитии, а ты развивалась. Он стал дешевле, а ты стала дороже. Поэтому, если ты собираешься замуж ещё раз, То с велико возрастными детьми больше не связывайся.